если бы тромбоциты не обладали способностью слипаться под действием тромбокиназы. Этим ферментом природа богато снабдила ткани, окружающие сосуды, кожу и другие места, больше всего подверженные травмам. При малейшем повреждении тканей тромбокиназа выделяется наружу, входит в соприкосновение с кровью. И тромбоциты немедленно начинают слипаться, образуя комочек, а кровь несет для него все новые и новые строительные материалы. Ведь в каждом кубическом миллиметре крови их содержится 150-400 тысяч штук. Сами по себе тромбоциты большой пробки образовать не могут. Затычка получается благодаря выпадению нитей особого белка, фибрина, который в виде фибриногена постоянно присутствует в крови. В образованной сети из волокон фибрина застревают комочки слипшихся тромбоцитов, эритроциты, лейкоциты. Проходят считанные минуты и образуется значительная пробка. Если поврежден не очень крупный кровеносный сосуд и давление крови в нем не настолько велико, чтобы вытолкнуть пробку, утечка будет ликвидирована. Вряд ли рентабельно, чтобы дежурная аварийная служба потребляла много энергии, и значит и кислорода. Перед тромбоцитами стоит единственная задача – слипнуться в минуту опасности. Функции пассивные. не требующие от тромбоцита значительных затрат энергии. Значит, незачем потреблять кислород, пока все в организме спокойно, и природа поступила с ними так же, как и с эритроцитами. Она лишила их ядер, и тем самым, сократив уровень обмена веществ, сильно снизила расход кислорода. Совершенно очевидно, что хорошо налаженные аварийные службы крови необходимы. Но она, к сожалению, грозит организму страшной опасностью. Что если по тем или иным причинам аварийная служба начнет не вовремя работать? Такие неуместные действия приведут к серьезной аварии. Кровь в сосудах свернется и закупорит их. Поэтому кровь имеет вторую аварийную службу – антисвертывающую систему. Она следит, чтобы в крови не было тромбина, взаимодействие которого с фибриногеном приводит к выпадению нити фибрин. Как только тромбин появляется, антисвертывающая система немедленно его инактивирует. Вторая аварийная служба работает очень активно. И Если в кровь лягушки ввести значительную дозу тромбина, ничего страшного не произойдет. он тут же будет обезврежен. Зато если теперь взять у этой лягушки кровь, окажется, что она потеряла способность свертываться. Первая аварийная система работает автоматически, второй командует мозг. Без его указаний система работать не будет. Если у лягушки сначала разрушить командный пункт, находящийся в продолговатом мозгу, а потом ввести тромбин – Кровь мгновенно свернется. Аварийная служба наготове, но некому дать сигнал тревоги. Кроме перечисленных выше аварийных служб, кровь имеет еще и бригаду капитального ремонта. Когда кровеносная система повреждена, важно не только быстрое образование тромба, необходимо также его своевременное удаление. Пока порванный сосуд заткнут пробкой, она мешает заживлению раны. Ремонтная бригада, восстанавливая целостность тканей, понемножку растворяет и рассасывает тромб. Многочисленные сторожевые контрольные и аварийные службы надежно охраняют воды нашего внутреннего океана от всяких неожиданностей, обеспечивая очень высокую надежность движения его волн и неизменность, их состава. Гидрафлика Природа всегда стремится навязать любому органу дополнительные, несвойственные ему функции. Как ни специфичные,